то каяться, решила предвечная вчера. Чтобы сегодня этак ты поступал с утра, Решать, чем будешь завтра, бесплодная игра. Все завтра жизни нашей наметила вчера.